Глава 8. Культ хаоса в шахтах, проговорила Кастин, ударив её чашки о столешницу так, как пистолетный выстрел. И Эльдара, которые ходят там, как ему вздумается? Для начала, как они вообще попали туда? Э, культисты, вероятно, использовали те шахты десятилетиями, ответил Проктор, что выглядел нездорово бледным. Он искоса посмотрел на инквизитора, что успела немного привести себя в порядок после всех приключений, что привели её сюда. Хотя одежда Эмберли всё ещё оставалась помятой и такой же благоухающей, как раньше. Присутствие самого настоящего инквизитора почти на соседнем стуле проктора явно пугало. Губернатор пожелала, чтобы я выразил её потрясение и негодование от этого открытия, и заверила вас в нашей готовности к полному содействию в искоренении каждого следа этой чудовищной ереси. Это не по моей части. Я легкомысленно отозвалась Эмберли, немало сбив его с толку. Но ну скоро сюда прибудет один мой коллега из Ордо Малеус. Я возьмется за расследование, а до этого просто делайте все, что в ваших силах. На что мы можем? – запротестовал Проктор. Мы не знаем, насколько велик и влиятелен культ. Что, если в его силах сорвать все наши расследования? На вашем месте, посоветовал я. Я бы предполагал худшее и действовал исходя из этого. Пусть каждого следователя проверят по меньшей мере два других человека. Докладывайте только местным арбитрам. Как и на большинстве амперских миров, Дречи располагал лишь небольшим представительством Adeptus Arbitrators, что руководило местными силами правопорядка. На планете было всего один арбитр с командой клерков, которым было доверено присматривать за обитаемыми спутниками Аверна, и которые, как я помню, совсем не обрадовались внезапно возвращению грузке. Они не Дречицы, значит, скорее всего, чистые. Кастинке Внула. Мы уже связались с ними, сказала она. На тот случай, если им понадобятся живые вооружённые люди. Очевидно, местных силовиков и из ПО нужно считать возможными предателями, пока не докажем обратного. Очевидно, Уныло согласился Проктор. Что мне сказать губернатору? Как можно меньше, заявила Эмберли. Ни слова о том, как широко распространилась скверна. Тут она немного смягчилась. Не думаю, что губернатор тоже член культа, признал инквизитор к явному облегчению Проктора. Иначе она бы уже начала действовать, а не взывала к святым мордосам, прося отсортировать верноподданных от ирритиков. Если только она не блевует. Я не мог воспротивиться искушению и немного подразнить проктора, но мои слова напротив успокоили его. Она не настолько умна, сказал он, но говорить поменьше – хорошая идея. Губернатор не слишком благоразумна. А как насчет храма, что вы нашли? спросил Делвинг, что выглядел еще более нездорово, чем Проктор. Новости о том, что еретики бегают по доверенным ему шагам, явно ему не понравились. Он сел так далеко от Эмберли, как мог, и время от времени косил на нее взглядом, будто с минуты на минуту ожидая, что она вскочит со стула и пристрелит его. Кастин повернулась к Эмберли, не дожидаясь ее ответа. Взвод Гриффин все еще каулит то место, но я не уверена от кого – от еретиков или от эльдаров. Но не можем же мы просто оставить этот храм. Ну такое ничтожем его, вступил Броклау. Поставим подрывные заряды и обрушим потолок. Delvinx готовностки внул, ухвативший из за шанс выказать преданность. Мои парни там могут, это не трудно. Они поставят заряды как раз там, где взрыв нанесёт больше всего вреда. Я кивнул, и управляющий шахтами осторожно улыбнулся, благодаря за молчаливую поддержку. Конечно, у нас были свои сапёры, что были натысова с взрывчаткой, А в случае с их командиром, капитаном Федоровым, даже ближе, чем на ты, что проявлялось всякий раз, когда ему доводилось что-нибудь взрывать. Но шахтёры явно лучше знакомы с местностью под нашим присмотром. Кастин потребовал всего миг на раздумье. Вы согласны, инквизитор? Конечно, согласилась Эмберли. Чем быстрее тем лучше. Не стоит ли подождать другого инквизитора? спросил Броклау. Вдруг он захочет увидеть тот храм. Когда мы столкнулись с похожим культом на Думбре, лорд-генерал послал служивших у него санкционированных психеров осмотреть логов эретиков, прежде чем их очистить. Впрочем, инквизиция в том деле не участвовала. По крайней мере, открыто. Эмберли покачала головой. Ракелю же все осмотрела. По ее словам, там повсюду достаточный психический фон, но ни одного вар прорыва. Не за то, чтобы уничтожить храм. Присоединяюсь. Ставила я, осознавая, что случится какая-нибудь катастрофа. Костя на 597-ом будет намного легче встречать обвинения, если они смогут сказать, что лишь исполняли указания инквизиции и комиссариата. Да и Куричка воротам скоронул, сонечего будет сказать о конфликте юрисдикций. Тогда надо браться за дело. Броклоу постучал по своей воксбусине. Капитан Федорор, вам предстоит кое-что взорвать. Управляющий шахтами заверяет нас, что его земляко познает, с какой стороны у фитиля бывает взрыв. Сапёр что-то ответил, после чего Броклоу повернулся к Делвингу. Вы встретитесь с Федерером у входа в третью шахту через двадцать минут. Собирайтесь поживей. Управляющий отвисла челюсть, а лицо задрожало от испуга, как ули при улитрении. Двадцать минут? Да за двадцать минут я и два успею добраться туда, не говоря уже о. Значит, лучше потропить, совершенно. Отрезал Браклау. Я ожидал, что Делвинг начнет спорить, но он только что-то прохрипел, как машиновет. Увидевшую в каком состоянии Юрген возвращает машину в гараж. Потом поднялся, с готовностью поклонился Эмберли, подчеркнуто проигнорировал всех остальных и вышел вон. Что ж, одну проблему решили, сказал я, хотя верилось в это слабо. Кольт и Хауса не пропадают просто так, хотя то, что один из них годами таился в тьме, не вызывая беспорядков, что обычно предшествует открытым восстанию, наводило на мысль, что вся секта была слабой и малочисленной. Теперь придется проверить все остальные шахты. Придется, подтвердила Эмберли. Я взглянула на проктора. Я поручаю это вам. Вы сможете найти для этого надёжных людей. Как только выяснить, кому можно доверять? "Думаю, что смогу", ответил тот, по укоренившейся среди чиновников привычке ничего твёрдо не пообещав, но тут же вспохватившись, что сейчас явно не тот случай, когда можно выказывать недостаточно рвения в устремлении ретиков. "То есть, да, я смогу. Это займёт какое-то время, полагаю". "Отлично", сказала Эмберли. Также мы можем обсудить сарбитрам облавы в жилых кварталах, особенно в Падулии. Там, где нашлось одно гнездо уртиков, легко могут быть другие. Я займусь этим. Возвылся Броклау на мгновение передо мной. Я быстро сообразил, что организация регулярных совещаний сможет надолго, почти навсегда, удержать меня в тепле, подальше от эльдарских воздушных налётов и ещё дальше от колдовства. Я поддерживаю связь с ним с самой нашей высадки. Хорошо. Годы практики позволили мне скрыть разочарование. Тогда из проблем у нас остались только эльдары. Это точно, согласился Кастин, оборачиваясь к Лалиту, который еще до начала нашего совещания вкатили в зал несколько обливавшихся потом солдат и нервно парящий вокруг них ножрец. Это не фигура речи. Его или ее ноги были заменены на блок антigravitаторов, что позволяло телу машиноведа парить в метре от пола. Я заметил, что по утину природных тоннелей Этришна в нижней части изображения стало больше. Должно быть, это работа развед групп, что мы отправили вниз. И, судя по тому, сколько новых тоннелей появилось на карте с тех пор, как я последний раз видел её, солдаты продвигались усердно. Кастен смотрела на гололед так, будто он чем-то личный её оскорбил. И самое главное, откуда они вообще взялись там внизу? Эмберли закашлялась от суматохи. "Боюсь, виновата в этом я", сказала она. "Быть может, расскажешь?" предложил я. Не пригражданских, добавила полковник, бросив многозначительный взгляд на проктора и машиноведа, всё ещё возищавшегося с галлолитом. Даже служащие вместе с подразделениями Имперской гвардии машиноведа в первую очередь остаются частью техножречества Марса и стоят вне цепочки командования. Почти как комиссары, только больше возятся с железками и медитируют над амнесией, и меньше расстреливают людей за шаг влево, шаг вправо. Шестерёнка Машиноведы носят знак своего призвания в виде шестерёнки, и потому рядовые и некоторые офицеры Астра милитаром награждают их таким не слишком почтitelным прозвищем. Понял намёк и отправился на выход, порысив напоследок взгляд на драгоценный прибор. Выражение его лица можно было бы назвать беспокойным, если бы на этом лице осталось достаточно плоти, чтобы оно могло иметь выражение. Тем не менее, машиновед явно гадал, как тонкий механизм принесёт обращение с браклау, что при необходимости встанет за пульт. Проктор же остался сидеть, упершись, как только может, оскорбленный бюрократ. Я должен отчитываться перед губернатором, твердо сказал он. И я не смогу сделать этого, если не буду знать точно, что именно я не должен ей говорить. Справедливо, согласилась Эмберли, бросив на Проктора оценивающий взгляд. Но вы не сможете забыть того, о чем я буду говорить, а я уверена, вам этого лучше не знать. Это могло показаться хвастливым преувеличением. Призванным во впечатлить труд незадвинистратума, но по моей спине пробежал холодок понимания. Я достаточно хорошо знал Эмберли, чтобы знать, она не привыкла преувеличивать опасность, что представляет Ксеносы, и готова делать все, что угодно, чтобы избыть эту угрозу, не взирая на последствия. Я готов рисковать, сказал Проктор, чуть напрягшись. Я и Кастинс Браклова обменялись опасливыми взглядами, чтобы не собиралась сообщить нам Эмберли. Это было явно не то, что можно было бы прочестно поздравительной открытке. Янко визитер пожала плечами. Как хотите, сказала она. Но эти сведения совершенно секретные. Если кто-то за пределами этой комнаты, вплоть до губернаторши, узнает о том, что я сейчас расскажу раньше положенного, клянусь троном, я казню болтуна, кто бы он ни был. Это всем ясно. Мы с Кастиной Броклау просто кивнули, не видя причины что-то говорить. В конце концов, мы близко знали друг друга, Если Эмберли чуть меньше доверяет обоим офицерам, потому что хуже с ними знакома, она могла положиться на мои суждения о Касте на Браклау настолько, насколько она может положиться на чьи-то суждения. Могу. Да, в некоторой степени. Проктор же явно почувствовал, что должен более весомо обозначить свое понимание и громко сглотнул. Более чем, сказал он и немедленно принялся поправлять пальцем воротник, будто тот ему жал. Хорошо. Эмбер встала и подошёл к гололиту, увеличила изображение участка тоннелей, где мы столкнулись с эльдарами и юретиками. Эльдары попали в шахты так же, как и мои люди, через паутину. Она бросила взгляд на проктора, ждё, что тот перебьёт её и спросит, что такое паутина, но тот должно быть вспомнил наш прошлый разговор, так что просто понимающе кивнул. Мы думали, что выход из неё может быть где-то на поверхности, сказал он. Но все места, что мы проверяли, оказались пустышками. Предположительно, отправленные ранее разведгруппы уже успели вернуться ни с чем. А лишь не доказательства того, сколько событий Каин пропускал без всякой заднемысли. Я кивнул. Что порождает вопрос, почему они начали пользоваться этим выходом в шахтах только сейчас, а не года назад во время прошлых налётов. Эмберли явно поёжилась. Я определил на неё жилость. Хотя я за всех присутствующих и один узнал её достаточно хорошо, чтобы увидеть это замаски невозможности, что она постоянно носила. Здесь мне новым приходит остроумное замечание насчёт коров и мычания. Я подозреваю, что они узнали существование этого прохода только когда через него прошли мы. Эмберли сделала паузу, собираясь с мыслями. Паутина странное место, там свои правила. Чем больше энергии тратишь, тем быстрее идёшь. Или кажется, что быстрее. Мы определённо чувствовали, что шли долго, пока не оказались здесь, а по пути видели проходы достаточно большие, чтобы прошёл созвездный корабль. "Быть может, налётчики и проникаются с Землёю через такой проход", сказал Броклау. "Все их нападения будто бы исходят из одной точки". "В верлике в нуле. Через проход, что ведёт на их рукотворный мир", подтвердила она. "А теперь мы показали им новый в шахтах, которые они явно будут использовать. Но как они могли не знать о нём раньше?" спросил я. Почему они не провели разведку перед тем, как нападать? Эмберли вздохнула. Потому что паутина не совсем едина, пояснила она. Эта дорога ведет только в одно место, хотя когда мы вошли в портал, то чувствовали несколько разных путей. Чувствовали? переспросил Проктор, определенно потерявший почву под ногами. Не могли бы вы уточнить? Нет. В голосе Эмберли звучало явно нежелание вдаваться в детали. Восприятие мира в паутине искажается. Если с вами мятец-псикер, вы можете никогда не найти оттуда выход. Понимаю. Это звался Проктор голосом человека, который явно не понимал. А в этом варповом лабиринте можно дышать? Конечно. В голосе Эмберли прозвучало безошибочно узнаваемое нотка раздражения, которую я давно научился опасаться. Иначе мы были бы мёртвые. Должно быть, воздух проникает в платьуны с миров связанных с ней. Поспешно вмешался я, пытаясь не уводить разговор от важных тем. Проктор задумчиво нахмурился. "Так, да почему они выходят обратно, если некоторые проходы ведут прямо в открытый космос?" спросил он. "Откуда мне знать?" ряска ответила Эмберли. "Просто не выходит, хорошо? Кому-то ещё не всё равно." Кастин Броклов и её ответили на расчёты без различными взглядами, и инквизитор продолжила. Проктор наконец понял, что надо заткнуться. "Никому? Хорошо." Так, да вам нужно обратиться к командованию субсектора и запросить подкрепление. Конечно, если вы считаете, что это необходимо. Отозвалась Кастен с видом человека, жонглирующего гранатами. Но если вы покажете нам, где в шахтах этот портал, мы могли бы просто установить блокаду. Подземные туннели узкие, по ним пройдёт только пехота. Если мы будем знать, откуда их ждать, мы можем перестрелять всех как треков. Вошедший в пословицу вальхальский зверь, настолько медленный и неуклюжий, что даже самый бездарный охотник не сможет примахнуться по нему. Эмберля нажила несколько кнопок на гололите, поставив альдароподобную руну на одном из недавно картографированных тоннелей. Портал вот здесь. Но дело не в этом. Вопрос в том, куда этот портал ведёт. А куда он может вести? спросил Броклау. Эмберля повернула несколько рукояток, потом вдерла пакфедрику по лаком так уверенно, будто была рукоположной техножрицей. Схема шахты исчезла, сменившись изображением всей системы Звезда в центре, вокруг нее обитаемые планеты, спутники, астероиды, пустотные станции, окруженные иронией, что показывали численность населения, промышленное производство, готовность к обороне, плачевно низкую повсюду, кроме ближайших к Хельдарскому флоту объектов, и другую информацию в таком же духе. На самом краю схемы были мы, окруженные значками буре столкновений. Жалею за Плавильня, сказала Эмбрли, увеличив изображение столичного мира системы. качавшегося в пустоте, как спиленный плойн, кишащий людьми и обремененный богатством. Одна из самых промышленно развитых планет во всем субсекторе, если не считать Мира Кузницы. Тридцать миллиардов людей и что производят все, от разящих клинков до подметок. Если нападет, больше половины скопления ждет экономическая катастрофа, голод, бунты, восстания и Тау, что глядит из-за границы, так и на реве подскочить и ухватить самое вкусное. Мы можем потерять дюжину звездных систем меньше, чем за год. Это в самом лучшем случае. Я покачал головой. Не стоит полагаться на самый лучший случай. Почему это произойдёт? Почему сейчас? Эмберли потемнела, потому что эльдары только что перекрыли портал на железоплавильню. Потому что эльдары только что переоткрыли портал на железоплавильню. Он находится в подземельях под главным ульем. Если вкратце, они владели этой планетой задолго до того, как Имперём про неё узнал, и им не нравится, как мы её переделали. Элдоре хотя-то и назад, и он их уже есть из кадрово внешней системе. Боже император, проговорила Кастин. Эмберли кивнула. Совершенно согласна. Так, подоговорил Браклау с обычной прямолинейностью, возвращаясь к тактическим проблемам. Нам нужно послать сообщение на Железоплавильню. Пусть они поднимут по тревоге свои СПО и соберут всех, кого могут выставить на защиту планеты. Кастин решительно кивнула. И мы должны оказаться там как можно быстрее. Она бросила взгляд на Эмберли ещё одобрения и, найдя его, снова обернулась к майору. "Найд, астропата, и пусть передаст этим тлавым угроксам на Коронусе, что нам нужны подкрепления на железоплавильне против альдаров и кучки еретиков, что могут бродить тут где угодно". Она посмотрела на Проктора. "Разыщи нам корабль". "Да". Тот выглядел немного сбитым с толку, но быстро собрался с мыслями. "Сейчас этим займусь". Он поклонился Эмберли и направился к двери. Это займет какое-то время. Большинство судов, что стоят на работе, уже загружены. Тогда скажи, что тебя послало я. Ответила Эмберли. Впрочем, она постучала по волк с бусине. Мельком, писец-проктор уже уходит. Я попросила его небольшую услугу и уверена, что он будет очень благодарен, если ты и Земельда пойдете вместе с ним и поможете. Благодарю, инквизитор. Я очень обязан. Фрактор поклонился еще раз в видом человека, что потрогал цепную пилу в попытке узнать, работает ли она, и теперь ловит свои пальцы. Я вернусь через час. Все равно будет не просто. Я повернулся к Эмберли. А мы можем через паутину попасть в железоплавильню? Она покачала головой. Уже нет. Когда мы столкнулись с радарами под железоплавильней, нам пришлось обрушить туннель, прежде чем прыгать в портал, у что вел сюда. Даже если бы мы знали, как задействовать местный портал, мы бы попали в тупик. По крайней мере, не надо бояться, что эльдарны пойдут через Падулей, сказал я. По крайней мере, не сейчас, согласилась Эмберли. Впрочем, это одна из самых древних и умодренных рас в галактике. Я почти уверена в том, что искусство применения лопат не прошло мимо них.